Глава двенадцатая «Что ж, тогда осталось дождаться твоей победы, Максим», благосклонно кивнул Виктор Иванович Анжуйский Захаров. «Я обязательно поставлю на нее». И «Я тоже найду, с кем заключить пари», поддержала его княжна Ростова. После Виктора и его невесты к нам подходили и другие пары, поддерживающие. Да чего уж, ни меня не поддерживали, а хорошее отношение с анжуйскими Захаровыми. Но я был им рад. Благодаря такому потоку Света полностью расслабилась. Мы спокойно себе беседовали с парочками, ждали начала дуэли. На периферии зрения постоянно болталась обозревательница Лис Вердер. Как вдруг позади нас послышался елейный голосок. «О, Светлана Ивановна, здрасте! Что, у вашего рода совсем дело плохи, раз всяких личных дворян на приемы таскаете?» Я ж чуть бутербродом не подавился от такой наглости. Нет, я, конечно, заметил, что к нам приближается мужчина в форме корпуса со звездами полковника на плечах, что ведет он под ручку надменную блондинистую фифу в серебристом откровенном платье и при чугах. Но то, что он сходу станет бычить народ моей спутницы, стало совсем неожиданно. Быстро обернувшись, я смерил этого халеного мужика взглядом и произнес вперед светы. А с каких это пор штатные стражи свысока относятся к личным стражам. «Мы с вами делаем одно дело, не так ли, полковник?» «Не равняй меня с собой, мелочь!» — скривился он. «Когда закроешь столько аномалий, сколько и я, тогда и побеседуем». «Ха! Но ты не закроешь! Сегодня твоя карьера закончится, Белозеров!» «С чего бы!» — хмыкнул я. «Барон Артемьев преподнесет вам всем неприятный сюрприз!» — хохотнул он. «Будьте уверены, я позаботился об этом!» «Вы предоставили ему бритера, княжечка Симовский!» — изумленно выпалила Света. «Ох, какая славная реакция!» — осклабился полковник Косимовский, заместитель главы НОКС по делам стражей второго ранга. «Но нет, от бритера барон отказался. И правильно сделал, а то еще всякие идиоты станут судачить, мол, испугался какого-то мальца. Хотя на деле человек просто бы не захотел мараться. Нет, дело в другом. Увидите, когда бой начнется». «Кстати, герцогиня, вы ведь поддерживаете своего спутника!» — ухмыльнулся он. «Разумеется», — выпятила грудь Света. «Может, и на пари согласитесь?» «Что ставите?» «Хм, как насчет нашего молочного завода, который мы недавно построили в Новосибирске? Слышали о нем?» Света на секунду замерла. «Завод», — изумленно проговорила она. Глава вашего рода позволит вам его поставить? Будьте уверены, что да, мерзко хохотнул полковник и свысока уставился на нее. А вам, что, герцогиня, для равной ставки нужно разрешение, ничего не можете поставить взамен, или не так уж сильно верите в своего кавалера. Верю, он выиграет, но. Но тогда у меня есть дельное предложение, перебил он Свету. То, что можете поставить только вы. Поставьте себя. Если я выиграю, вы отречетесь от рода и придете абсолютно голой к моим дверям с просьбой взять вас служанки. «Что?» — еле слышно прошептала столбеневшая Света. В тот же момент, прикрывая рот ладошкой, засмеялась блондинка, сопровождавшая Косимовского. «А я...» Ринувшись вперед, я схватил его за горло и дернул на себя. «Ты только что очень сильно оскорбил мою спутницу, полковник, и ее честь под моей защитой. Извиняйся, или мне придется тебя заставить». Вот ведь самоуверенный гад, а? Даже покров не активировал перед тем, как к людям приставать, и подумать не мог, что от кого-нибудь может получить по шапке. Энергетическую защиту он врубил лишь когда мои пальцы впились в его горло. Но я к этому моменту уже успел влить в него энергетического паразита. Как-то на автомате получилось. «Что ты творишь, мальчишка?» — взвизгнула блондинка. «Отпусти мусор!» — прохрипел полковник, вцепившись в мою руку. Он был очень сильным одаренным. Но я не собирался ему уступать, тоже разогнав свой покров на максимум. «Извиняйся, мерзавец!» — процедил я. Ты перешел черту, сказав такое даме, моей даме. Вокруг нас вновь стали собираться зеваки. Если после этого приема меня не станут на другие пускать, плевать, бесят, твари. «Максим, спасибо, но можешь отпустить его», прозвучал неожиданно твердый голос света справа от меня. «Я не сомневаюсь в твоей победе. Я принимаю пари». Разжав пальцы, я толкнул полковника и покачал головой. Плавно выдохнул и произнес, глядя на Косимовского. «Если у тебя, полковник, ко мне претензии, я готов принять твой вызов когда угодно». «Сначала переживи дуэль с Артемьевым», — потирая горло, прорычал он. «Сто миллионов, что переживу». «Двести, что ты проиграешь!» — рявкнул он. «Принимаю», — кивнул я. в деньги, щенок!» — рявкнул он. «А ты, герцогиня, можешь уже морально готовиться. Не факт, что я сразу пущу тебя в дом. Придется голым задом перед всем поместьем посверкать». Я рванул на него, но света двумя руками вцепилась в мое запястье. «Спокойно, Максим», — тепло проговорила она так, чтобы окружающие слышали. «Пусть всякие недалекие говорят, что хотят. Собака лает, караван идет, верно? Давай лучше подумаем, куда ты можешь потратить выигрыш». а я улыбнулся и повернулся к своей спутнице. «А чего тут думать? На ремонт, конечно же!» «Совсем менее в захудалом состоянии, да?» с сочувствием спросила она. «Гораздо хуже, чем ты думаешь. Стало быть, двух сотен еще и не хватит?» «Не хватит, но будь уверена, на подарчик для тебя я уж точно денег найду». Света замерла от неожиданности. А к нам как раз подошла обозревательница Лис Вердер с блокнотиком наготове. «Прошу прощения», — выпалила она. «Не подскажете, какой подарок вы хотите преподнести ее светлости? Уверена, нашим читательницам будет любопытно узнать». Я кинул взгляд на колье, которое висело на шее у обозревательницы. То самое, которое я подарил ей во Франции. Бусы или браслет еще не решил. но позже обязательно разберемся. — Благодарю! — кивнула обозревательница, чиркнув в блокнот. — А что вы думаете об этом, ваша светлость? Ждете подарок? Все свое внимание она сосредоточила на герцогине. В моей же голове раздался насмешливый голос. — Самка номер один тоже хороша, с ней не соскучишься. Да и самка номер два, это ж надо голой ходить ради тебя готова. «Хотя, а если подумать, я всегда голая». «Хочешь, куплю тебе смешной костюмчик, как для карликовых пинчеров?» «Не налезет». «Подберем размеры». «Подумаю». «А как вы познакомились с вашим столь выдающимся кавалером?» «Уверена, ваша пара сегодня самая приметная на приеме». Сквозь беседу с Фаей донесся до меня голос Лизы. «А, она сейчас в самом деле интервьюирует Свету». «Молодец, капитан Укаже. Времени даром не теряет. В любой непонятной ситуации, собирая информацию о других самках». Фая думала о том же, о чем и я. В огромном комплексе для огромных приемов было предусмотрено стационарное место для дуэлей. Тоже огромное, с трибунами, находящимися на возвышении от самого поля боя. чтобы зрители не задели случайные техники бойцов. Под трибунами даже имелось место для переодевания. Хозяева приема Щербатовы настояли на том, чтобы бойцы переоделись в традиционные костюмы. Мол, есть в дуэльном кодексе рекомендация надевать их. И тут на арене как раз подобные костюмы имеются. Это пожелание Щербатовой передали мне через слугу. Я ответил «Лень». Слуга убежал докладывать, но вскоре вернулся и сообщил, мол, таково пожелание лично царевича Дмитрия. Я задумался. Если мне завернут дуэль после всех усилий, будет обидно. Да и костюмчик сохранить тоже лишним не будет. Но соглашаться так просто, после отказа. В общем, я сказал слуге, что переоденусь за пять миллионов. О, побежал докладывать. В итоге Щербатовы согласились дать и десять, если я выиграю, а если нет, хрен мне. Ну, никто их за язык не тянул, как говорится. Вот и стою я такой красивый на песке арены, облаченный в красные сапоги, широкие штаны и бело-красную рубашку-косоворотку с золотым орнаментом. Мой прадед Александр IV, ну, тот, который перенес столицу обратно в Москву, в свое время повелел изменить дуэльный кодекс. Он и внес пожелание, чтобы все бились в нарядах предков. Напротив меня ерит Соборон Артемьев-старший в точно таком же виде. Я приметил на трибунах Свету. Она сидела рядом со своим братом и княжной. Забавно, что и светская обозревательница притулилась рядом. Я помахал им ручкой. «Дамы и господа!» Внезапно ударил по ушам громкий, усиленный динамиками голос. Я, князь Щербатов Степан Семенович, рад приветствовать вас на нашем приеме, посвященном Его Высочеству, Десятому Царевичу Всероссийскому Дмитрию. Его Высочество вместе с Ее Величеством собирались выйти к вам позже, но они не смогли пропустить такое событие, как дуэль обладателей метки. Дамы и господа, прошу всех встать. Равнее на центральную трибуну! Заиграл всеимперский гимн, и из неприметного помещения под трибунами вышли пятеро человек. На центральной трибуне как раз было свободно пять кресел, ровно по центру. Причем два из них были заметно шире и выше других, точно троны. «Славься, императорский род!» – закричали со всех сторон. «Во славу царевича Дмитрия! Долгих лет матушке императрице!» я с любопытством смотрел за этой пятеркой. Дмитрий был ниже меня сантиметров на десять, притом в теле шире. Среди одаренных и обладателей метки лишний вес — редкость, признак нарушения энергообмена. Так вот, Дмитрий не толстый, у него просто кость широкая. Одет парень был в светлый пиджак, а на голове его был тонкий золотой обруч. Что же до матушки-императрицы, то эта дама носила пышное черное платье. Волосы женщины были собраны в сложную многоярусную прическу, которую поддерживала небольшая классическая корона со штырями. К слову, короны императора и его жен, хотя в случае с нынешним императором вдов, артефакты, найденные в аномалиях. Слева от императрицы уселся здоровенный смуглый детина. Он был лысым, но с пышной черной бородой и одет в бордовый пиджак. С расстояния не мог почувствовать его энергетический фон, но опыт орал во все уши. Этот тип очень силен. Последними среди вновь прибывших были две девушки в очень откровенных светлых платьях. Они сели по обе стороны от Дмитрия. Их лица были скрыты светлыми вуалями. «Твой брат, что ли, с Ближнего Востока?» Поинтересовалась зверюга, как и я, наблюдавшая за Дмитрием и Ко. «Нахрена на них спаржу напялили?» «Спаржу?» «Спаранджу?» «Просто паранджу!» Вздохнул я. И нет, тут дело в другом. Просто девочки родословной не вышли, чтобы стать ему женами. Вот они показывают их лица общественности. «Но, вроде бы наложниц в твоей стране нет». «Так они не наложницы. Временные игрушки. Скорее всего, аристократки, полагаю, их рода свою получили от царевичей фракции». «Жители империи, рад приветствовать всех вас!» Разнесся по арене звонкий голосок Дмитрия. «Прошу вас, хватит стоять. Присаживайтесь. Еще на приеме настоимся, когда то вернемся». «А ничего, он вроде неплохо держится. Как думаешь, ему мамка текст писала?» «Возможно». «А вот дуэлянтов я попросил бы подойти ко мне ближе», — продолжил Дмитрий. «Раз уж я здесь, то я буду арбитром вашей дуэли. И мне, как члены императорской семьи, традиции и кодекс велят благословить вас на бой». Склонив голову, барон Артемьев первым направился к подъему на центральную трибуну. Я последовал за ним. Мы плавно поднялись по лестнице, и я смог ощутить силу царевича и его свиты. Что ж, метка ее величества императрицы Елены настолько огромна, что кольца метки покрывает ее правую грудь. Шестой ранг. Герой. У же метка еще больше опускается к животу. Но, насколько я понимаю, это еще не седьмой. И все же крутовато. Энергия в этой парочке просто бурлит. Если метка сама по себе напоминает второе сосредоточение, то у этих двоих как будто бы сосредоточение растянуто наполовину тела. Еще и исходное сосредоточение наполнено энергией. Проклятие. Любопытно, как же в энергетическом плане ощущаются те, кто взял финальный ранг? Вот бы скорее встретиться с таким бойцом. Кстати, что там насчет моего братца? Хм, на фоне мамаши Верзила откровенно слабоват, но он начал прокачивать метку в то же время, что и я, и Света. И уже сейчас у Дмитрия почти четвертый ранг. Фракция явно не жалеет средств на то, чтобы сделать своего владыку сильнее. Интересно, он только в аномалиях так прокачался? Или все же фракция приводит ему в качестве корма людей здесь, в нашей реальности?» «Войны, преклоните колено», — проговорил Дмитрий. Барон Артемьев-старший расторопно склонился перед своим повелителем. «Ну, а я... Разумеется, я не стал артачиться. Сейчас ничего не должно отвлекать меня от цели. А значит, ради получения имения я вполне могу отыграть свою роль». «Поединок между воинами священен», — начал пламенную речь царевич Дмитрий. «Битва за свою честь порой важнее битвы за собственную жизнь. Властью данной мне по праву рождения крови предков, что течет в моих венах, я объявляю вашу дуэль законной. Я даю вам право использовать ваше личное вооружение, а не только ваше умение. Ведь вооружение — часть силы воина, сила, которую воин добыл сам». «Своим упорством, трудом и бесстрашием! Используйте свои артефакты, войны! Разрешите свой спор! И пусть смерть одного из вас вас рассудит! Слышите, войны, я объявляю дуэль до смерти!» Краем глаза я заметил, как замер барон, да и публика на миг стихла. Я же ощутил жажду крови, растекающуюся от Дмитрия в разные стороны. Она была направлена не на меня. Ему просто хотелось увидеть кровавое шоу. Эх, ну что за мудак-то, а? Таких точно во власти допускать нельзя, а то не дадут житья людям. «А теперь идите на арену. Идите и немедленно начинайте», — быстро произнес Дмитрий. Скрыть свое нетерпение ему совершенно не удалось. И вот спустя минуту мы с высоким худощавым бароном стояли друг напротив друга. «Дуэлянты, активируйте покровы и вооружитесь!» Пронёсся по арене голос хозяина праздника, князя Чербатова. Лицо барона Артемьева-старшего исказило торжествующая ухмылка. Он коснулся своего красивого родового браслета, и через миг его тело покрывала сияющая броня из металлических чешуек. Красивая! Она отливала голубоватым оттенком, отчего напоминало безоблачное небо. На голове барона оказался тяжелый шлем, закрывающий щеки и переносицу, а в руках могучий двуручный молот. Я сразу засмотрелся на это оружие. Сам молот был размером со здорового кабана и сиял слепительным золотым светом. «Слепишь лампу, убери!» Хохотнула в моей голове Фае и показала отрывок какого-то видео про полуголого алкаша, отмахивающегося от уличного фонаря. «Все, будь тебе шутейки, шутить», — отозвался я. «Ты чувствуешь, сколько энергии в его артефакте?» «Побольше, чем в твоем». Я покосился на трешулу ранга «Погибель плюс», которую после оценки мне вернули. Именно ей я собирался сражаться. «Заметно больше». «Стало быть, вот чего так хорохорился тот мерзавец, позарившийся на твою самку номер два. Он дал баронишке на бой мощный артефакт из своей коллекции». «Похоже, полковник Косимовский именно это и сделал, согласился я. И артефакт этот, как мне кажется, ранга бедствия». «То есть шестого? Круто! Отберем!» «Войны приготовились! В бой!» Едва колонки арены объявили начало сражения, Артемьев поднял над собой молот, и от него в разные стороны полился свет, заполняя все поле арены. Кроме золотого света, я больше ничего не видел. Более того, раз уж свет был магическим, он воздействовал и на другие органы чувств, а не только на глаза. Я будто бы очутился внутри совершенно иного пространства. Ничего вокруг, кроме света». Ничего не слышно, кроме какого-то треска. Запахи. Хм, пахнет озоном. «Вот теперь реально слепит», — пробурчала Фая. «И бесит. Выпусти меня, я ему втащу». «Дома сиди, на нас люди смотрят». Я влил больше энергии в покров, усиливая рецепторы. Тщетно. Реально мощный артефакт. «Все мне тут залил своей энергией». Интересно, после такого у барона вообще силы останутся сражаться? Хотя сейчас это не важно. Резко развернувшись, я ударил своей трешулой снизу вверх, держа древко двумя руками. Древко молота оказалось между двух зубьев моего трезубца, точно спагетти между зубьев вилки. Я не дал барону расплющить меня молотом, будто какую-то мультяшную мышь. Хотя я и не видел своего противника, я чувствовал, как он изо всех сил давит, продолжая напитывать молот энергией. Я же напитывал энергией Тришулу. В голове мелькнула мысль, что если бы я сейчас сражался не с бароном, а с тем громилой из свиты Дмитрия, то Тришула могла бы и не выдержать. Но барон только-только приблизился к пятому рангу, даже не взял его. А значит, он не может использовать весь потенциал столь мощного оружия. Расчет был на то, что я даже не замечу тот момент, когда меня прихлопнут. И я бы не заметил, если бы не мое усиленное поле. Шутка ли, оно даже призраков невидимых распознает. Так что ему до какого-то барона, пытающегося скрыться за световыми эффектами молота? Резко сделав шаг вперед, я ударил прямой ногой в грудь барона. Он попятился». Свет вокруг меня стал не таким концентрированным. Я смог расслышать гул толпы. С силой дернув вправо трешулой, я вырвал молот из рук барона. Тяжелое оружие отлетело в сторону, и свет тут же померк. Барон мгновенно потянулся к своему браслету-оруженосцу, чтобы вернуть молот, но я не дал ему это сделать. Я выпустил всю собранную в энергию, преобразовывая ее в магию тьмы. Три темных потока слились в один и ударили в грудь барона. Он закрылся руками и отчаянно сопротивлялся, напитывая покров энергией, лишь бы не пропустить тьму в свое тело. Ха-ха, забавно. Если говорить поэтично, человек передо мной и так погряз во тьме. Так чего же противиться тьме истинной? Подавшись вперед, я сократил разделяющее нас расстояние и врезал тыльной стороной трезубца по ребрам барона. Эта сторона тоже была заточенной. Если бить таким образом, мою трешулу можно и как алибарду использовать. Защита барона просела. Тьма моего артефакта проникла в его тело. Противник рухнул на задницу и в ужасе уставился на меня. «Пожалуйста, пощадите! Я сдаюсь! Прошу вас!» — закричал он. Трибуны притихли. «Убей его! Бейтесь до смерти!» пронесся над ареной взбудораженный голос царевича. Я надавил кончиком зубьев на шею Артемьева. Барон задрожал и попятился. Его энергетическое поле переполнял ужас. «Нет, смилостивитесь, ваше высочество!» закричала на трибунах жена Артемьева. «Клянешься ли ты, что не позволишь своему роду вредить мне?» спросил я громко, глядя в огромные от ужаса глаза барона. «Да! Да! Да!» — закричал он, кивая, как болванчик. От этого действия он порезал себе шею о лезвие трезубца и в ужасе попятился назад. «Чего ты ждешь? Убей его!» — вновь заорал в микрофон царевич Дмитрий. Я повернулся в сторону главной трибуны и уставился на него. «Ваше высочество!» — обратился я к нему ровно. Толпа на трибунах притихла. Неужели вы желаете омрачить праздник в честь вас и ее величества кровью труса, который так молит о пощаде? Моя рука не дрогнет прикончить этого барона, но нужно ли нам всем это, ваше высочество? Вы представитель древнего рода, наделенного великой силой, рода, который светит ярко точно путеводная звезда, рода великодушного и величественного. «Мне кажется, неуместно резать трусов на глазах у столь выдающихся людей, как ваше высочество. Ведь вы не только благородны, но и мудры, и милосердны». Я видел, как оскалился на миг Дмитрий. Ему очень хотелось увидеть кровь, насладиться зрелищем. А мне не хотелось задавать этому мерзавцу зрелищ. Хрен ему, а не зрелища. К тому же барона Артемьева, похоже, уж очень сильно проняло от магии тьмы. Еще и клятву публичную дал, так что если он полезет ко мне после всего случившегося, лишь подставит свой род под волну осуждения. Но он не полезет и будет мешать тем в роду, кто захочет мне отомстить. Нормальную такую свинью со свихнувшимися мозгами я подложу фракции Дмитрия. «О, матушка Елена!» что-то шепчет на ушко братишки. «Ты прав», — резко произнес Дмитрий через несколько секунд. «Смерть труса омрачит наш славный прием. Я признаю за тобой победу. Барон Артемьев сдался. Победил Белозеров». Трибуны громко зааплодировали. Я поднял кулак, приветствуя зрителей и отвечая на их овации. Сам же я хищно улыбался. Вот и здорово. Имение мое, как и двести миллионов на его ремонт от дерзкого полковника Касимовского, И бонус в десяточку от Щербатовых. Люблю, когда враги мне платят.